Глава четырнадцатая. Своего мы дождались на второй день, ближе к вечеру. Звук мотора вдалеке каждый из нас воспринял с облегчением. Едут. Видимо, те, кто нам и нужен. Я сжал в руках винтовку. «Вижу автобус», — сказал чей-то голос в рации. «Приготовиться». Тихо, почти шепотом проговорил казак. «Кубик, что у тебя?» «Да пусть только подъедут», — уверенно сказал он. «А дальше все, приехали». Автобус приближался медленно, но уже можно было различить, что он белого цвета, а на борту присутствует синяя и оранжевая полоса, да еще огромные буквы МЧС. Интересно, сами рисовали или готовые нашли? А внутри были люди, те самые, спасенные. «А если заложников убьют?» – спросил я в рацию. «Это не заложники», – возразила рация голосом казака. «Это товар, дорогой товар, за который они отвечают головой. Убивать их они станут в последнюю очередь. Те ведь не бегут, они их пока защитниками считают, а нас агрессорами. Это надо помнить». «Я запомнил, но и шальные пули никто не отменял». «Автобус не танк, там не спрячешься. Значит, стрелять нужно прицельно». Скоро автобус подошел совсем близко, темная полоса под колесами вспухла дымом и пылью, а до наших ушей долетел звук взрыва. Оба передних колеса превратились в лохмотья, но в целом автобус не пострадал. Те, кто был в кабине, среагировали мгновенно. Они бы и рады были прикрыться заложниками, да те, как и сказал казак, стоят денег, да и неизвестно, кто напал, может, такие же, как они, которым заложников не жалко. Два темных комка с автоматами выкатились вправо и влево, заняв позиции за большими валунами. Возможно, они поступили верно, да только им это не поможет. «Студент», — ожила рация, — «твой слева». «Мутант, вали правого! Леший, достань того, кто в кабине! Огонь по моей команде!» «А там точно никого больше нет», — уточнил кто-то, но ответа не дождался. «Огонь!» — скомандовал казак. «Тот, что достался мне, спрятался хорошо. Большая часть его тела оставалась за камнем, а спереди торчал ствол иностранного автомата и кусочек головы». Но я сидел к нему не фронтально, а потому видел его ноги и часть спины, которые и взял на прицел. Убить положим и не убью, но с простреленными ногами он точно не боец. Расстояние было небольшим, метров семьдесят, промахнуться сложно. Я отметил, что воспринимаю убийство как привычную работу. Руки не дрожали и сердце не стучало». Казак был прав, когда с собой меня взял. Подготовки у меня кот наплакал, а вот готовность убивать присутствует. Сразу после команды я нажал на спуск. Длинная очередь ударила туда, куда я и хотел, по ногам и тазу. Приятно удивило то, что ствол почти не кидало, а потому большая часть пули ушла в цель. Человек за камнем выгнулся дугой, а потом рухнул обратно. Что было со вторым, я не разглядел, но подозреваю, что ничего хорошего. В той стороне от автобуса поднялось облако пыли. Одновременно с этим треснуло лобовое стекло в автобусе, а через пару секунд оттуда вывалился третий участник банды. Готово? Готово. Теперь только осталось осторожно подойти, вывести людей из автобуса и пересадить их к нам. Только влезут ли? «Может, не стоило этот ломать?» Тут произошло непредвиденное. Некий мужчина в синей рубахе, вообразив, видимо, что он на войне, а вокруг враги, точно так же кубарем выкатился из салона, подхватил автомат убитого, отбежал в сторону и залег за камнями. Для доказательства серьезности своих намерений он даже дал очередь куда-то в нашу сторону. «Приехали». «Нет, проблем с ним не будет, его голова уже у меня на прицеле. Да только мы ведь не за этим приехали». «Не стрелять!» — приказал казак. «Все это и так поняли, но лучше перебдеть». «Мужик!» — крикнул громко наш командир. «Брось оружие, здесь не война, сейчас я выйду и поговорим». «Не война?» — визгливо крикнул мужик. Вы наших убили и нас захватить хотите? Смотри, я выхожу. Казак вышел из-за склона. Руки его были пусты, что он и демонстрировал, выставив их вперед. На поясе был пистолет, но кобура застегнута. А теперь я подойду к тебе, и мы поговорим. Не подходи, завалю. Завалишь, тебе же хуже. Спокойно, словно психиатр, объяснял казак, продолжая идти вперед. «А теперь объясни мне, каких таких ваших мы убили?» «Да вот их, спасателей!» Мужик высунулся из-за камня, но оружие по-прежнему держал в руках, не отводя ствола от собеседника. «А с чего ты взял, что это спасатели?» Казак своей невозмутимостью, казалось, гипнотизировал его. «Тебе не пришло в голову спросить, откуда у спасателей иностранные автоматы? А удостоверение ты их видел? А куда они вас везут, не задумывался?» «Кто вы такие?» «Мы настоящие спасатели. Отвезем вас в большой город, где живут люди». А они...» – мужик показал глазами на убитого. «Охотники на людей», – спокойно объяснил казак. Нашли автобус спасателей и форму, это не трудно. Приезжают на кластер после перезагрузки, собирают выживших и везут на ферму. Там держат некоторое время, а потом разбирают на органы. Это вас ждало впереди, если бы не мы. А куда вы нас повезете? Я же сказал, в город. Не смейся, но он называется Венеция. На реке стоит, сами увидите. «Почему я должен тебе верить?» Мужик колебался, ствол в его руках плавал, главное, чтобы нервы не сдали. «Хотя бы потому, что на тебя сейчас смотрит десяток стволов, они моей команды ждут, чтобы сделать из тебя решето. А еще ваши конвоиры, видишь, у него рация, уже вызвали подмогу». «Пока ты стоишь и торгуешься, сюда уже едет группа, а, возможно, и ударный дрон, который разнесет ракетами и нас, и вас». «Что нужно делать?» «Автомат для начала опусти», — посоветовал казак. «Вот так. А теперь выходите из автобуса и перебирайтесь к нам. Много вас?» «Шестнадцать», — буркнул мужик, убирая автомат за спину. Я успел разглядеть, что это какая-то навороченная булпап модель где магазин втыкают в приклад. Со мной. Ясно. Казак повернулся и махнул нам. Подгоняйте машины, будем грузить. Шестнадцать человек оказалось многовато. В микроавтобус вмещалось максимум восемь. Но был еще джип, куда тоже набились плотно. Среди выживших было шесть мужчин, семь женщин, включая одну весьма пожилую старушку. А еще были двое детей, одному лет восемь, второму чуть больше, десять. На них командир посмотрел с особой надеждой. Снаружи остались только я, казак и леший. Места не хватало. Я вопросительно взглянул на командира. «Мы остаемся», — объяснил он. «Мутант за старшего. Гоните к городу, нигде не останавливайтесь. Возле колодцев лучше спешиться, погоня туда уже не сунется, а технику по бездорожью нечего бить, дальше пешком дойдете». Двери джипа захлопнулись, и машина, громко взревев мотором, рванула с места. Следом чуть медленнее отправился микроавтобус. «А у нас еще есть дела», — сказал казак. Погоню встретим, да и разведку еще не провели. Уезжая, парни оставили нам половину боекомплекта и почти все гранаты. Им вряд ли пригодятся, а нам в самый раз. Позицию мы заняли все там же, разве что слегка сместились вправо, так, чтобы автобус стоял к нам фронтально. Я размышлял, куда можно засунуть еще четыре магазина, но ничего не придумав, просто положил их рядом. Погоня не заставила себя ждать. Скоро мы услышали шум моторов, а на дорогу выехали машины. Первый был бронированный джип, следом ехал пикап с пулеметом в кузове, а замыкал колонну самый настоящий бронетранспортер. Точнее, это был не настоящий армейский бронетранспортер, а какая-то поделка на базе какого-то вездехода. Но броня у него была. да и в небольшой башенке имелся крупнокалиберный пулемет. «Леший, пулеметчика в пикапе! Студент, бей по башне, там броня не сплошная, достанешь, а я поближе подойду». «Отличный приказ. Достану». «Может, и достану, да только и он меня достанет. Вон у него какая дура, за камнями не спрячусь, снесет». «Но приказ есть приказ, казак лучше знает, он опытный». Знать бы только, что он сам собрался делать. Они подъехали к автобусу, дверь джипа открылась, оттуда вышел молодой мужик с белыми волосами. Альбинос, издалека видно. На нем была надета форма российского солдата, а в руках был автомат АК-74. У этих с маскарадом еще лучше. Второй вышел из броневика, тоже в форме, только совершенно лысый. Автомата у него не было, зато на ремне висела огромная кобура с пистолетом. Они подошли к автобусу, заглянули внутрь, потом осмотрели трупы. Казак предлагал их заминировать, но мы уже не успевали. Потом повернулись в сторону дороги, где на асфальте отметились грязные колеса наших машин. Никто никуда не торопился, оба все случившееся воспринимали как должное. «Действительно, поехали за урожаем, на обратном пути на кого-то нарвались, все мертвые, а урожай украли. Дело житейское. Нечего панику устраивать. Люди не последние, урожай тоже». «Огонь!» — скомандовал казак. «Рация еще не отключилась, а тишину уже нарушил хлёсткий выстрел из винтовки». Голова пулеметчика взорвалась облаком кровавых брызг, оставив врага без половины огневой мощи. Одновременно с этим начал стрелять и я. Пули ударили в пулеметную башенку, высекая искры. Башня не имела сплошной защиты, она была сварена из стальных листов в форме шестигранной гайки, между которыми оставались просветы. Да и сверху она была открыта. Вот в них и надлежало мне попасть, чтобы хоть как-то зацепить пулеметчика. Но зацепить его никак не удавалось, тогда как пулемет, разразившийся громоподобными выстрелами, стал поворачиваться. Пули крушили камень, словно снаряды, а спустя еще немного эта свинцовая волна должна была дойти до меня. Но тут проявил себя казак». Он вывернулся из-под камней, не обращая внимания на град пуль, и быстро одну за другой метнул две гранаты. Не знаю, как у него получилось, но одна влетела в дверцу джипа, которую так и не успели закрыть, а вторая упала на голову пулеметчика в броневике. Огненный выхлоп распахнул все двери джипа, а от взрыва в башенке голова пулеметчика полетела по воздуху. Готово. Вот только все было далеко от завершения. Во-первых, те, кто был внутри броневика, не пострадали. И теперь вели огонь через бойницы. Точность попадания была никакая, но так просто их не возьмешь. Кроме того, выжили те, кто сидел в кабине пикапа. Было их трое, и теперь, спрятавшись за машиной, они вели огонь, причем куда более прицельный, чем их товарищи под броней. Меняя магазин, я стал переползать на свою прежнюю позицию. Тут снова отличился леший, чья позиция была далеко позади моей. Один за другим грянули три выстрела, отчетливо слышимые даже на фоне автоматных очередей. Когда я снова занял оборону, из-за пикапа уже никто не стрелял. Уже лучше. Где казак? И что он задумал? Оказалось, что задумал он все то же. В воздух взлетела граната. И также упала в башенку, разрывая тело уже мертвого пулеметчика в фарш. А потом еще одна. Последняя граната закатилась уже внутрь. Вряд ли пулеметчик, нижняя половина которого скрывалась в кабине, был наглухо изолирован в броневой капсуле. Взрыв был сильно приглушен. Из бойниц выплеснулось пламя. «Теперь все». Казак встал во весь рост и махнул нам рукой. «Понятно. Уходим». Командир двигался как-то странно, слегка наклоняясь влево. Когда мы оказались поближе, я разглядел, что левая сторона куртки у него пропитана кровью. зацепила. «Пустяки!» — крикнул он в ответ на мой незаданный вопрос. «Уходим! Да не туда, в горы!» Приказ был странным, но, опять же, командир знает лучше. Будем надеяться, что наши люди успели уехать далеко, и никакая погоня их уже не достанет. Мы поднимались по склону все выше. Оглянувшись, я даже разглядел вдалеке блестящую ленту реки. На одной из вершин оказалась удобная площадка, напоминающая арену с бортиками. Здесь мы упали и стали ждать. Командир жадно хлебал живец из фляги. «Куда мы идем?» — спросил леший. «Что там на вершине?» «Там нет вершины», — отдышавшись, сказал казак. «Там другое». «И чем нам это другое поможет?» «Дроны не достанут», — коротко сказал командир. Минут через пять, когда казак пришел в себя, мы снова побежали вверх по склону. Над местом недавней битвы уже кружили какие-то аппараты, вряд ли ударные, скорее разведывательные, а мы двигались к гребню скал. К нашему удивлению, с другой стороны был обрыв, отвесная стена. Здесь заканчивался кластер, а в соседнем горы были куда ниже. Благо здесь было невысоко, всего метра три. Мы спустились и продолжили бег». Потом был новый спуск на новой границе. Так, двигаясь словно по ступеням, мы спустились на равнину. Здесь под ногами был уже не камень, а мягкая земля, поросшая свежей травой. Вот только мы здесь как на ладони. Если поднимут дроны повыше, обязательно увидят. Гора, через которую мы перебрались, отнюдь не Эверест. Но командир приказал бежать вперед. Мы преодолели еще два кластера, пока, наконец, нам не открылась странная картина. До границы кластера шла сочная зеленая трава, а дальше она становилась черной. Что за фигня? Спутники мои, похоже, были знакомы с этим явлением, а потому леший немного приободрился, а казак скомандовал ему. «Держи студента!» Снайпер подошел ко мне и закинул мою руку себе на плечо. Он собрался тащить меня так, словно я ранен или без сознания. Ничего не понимая, сопротивляться я не стал. А потом и не смог, когда мы вместе ступили на черную траву. Голова закружилась. Казалось, что верх и низ несколько раз поменялись местами. К горлу подкатила тошнота, но желудок ничего не вытолкнул из себя, потому что был пуст. В себя я пришел через пару минут. Я все так же висел на плече у лешего и даже пытался перебирать ногами. «Здесь недолго», — успокоил меня казак. «Метров сто всего. Там отдохнем». Эти сто метров показались мне настоящим адом. Все сильнее накатывала мысль, что я вот-вот умру, а чернота все никак не кончалась. Хотелось потерять сознание, но не вышло. Когда, наконец, все закончилось, Леший аккуратно положил меня на бок. Голова упала на зеленую траву, сердце перестало бешено колотиться, а воздух стал сытным. «Это всегда так, когда в первый раз», поведал мне сидевший рядом казак. Мы вот бывалые, прошли не напрягаясь. То есть тяжело, конечно, но терпеть можно. Вдалеке за горами раздались взрывы. Техника муров, точнее их хозяев, не сумев отыскать нас, просто бомбила склоны. — Что это за дерьмо? — спросил я, приподнимая голову. Почти все неприятные ощущения быстро проходили. — Чернота. Просто ответил Леший, как будто все и так было ясно. «Это я вижу», — согласился я. «А что она такое? Откуда взялась? И почему мне было так плохо?» «Чернота», — начал объяснять казак. «Это мертвый кластер. Он продолжает перезагружаться, но все, что на нем находится, превращается вот в это. Сложно сказать о химическом составе, я не узнавал». Но трава напоминает стекло, очень хрупкое стекло. Все, что сюда попадает, становится со временем таким же стеклом. «А люди?» — с подозрением спросил я. «И люди тоже. Если ты пролежишь на таком кластере несколько дней, то и сам станешь чернотой. Но нас это не интересует. Главное, что чернота создает над собой поле, которое глушит любую технику». Электроника отказывает, двигатели глохнут, огонь не горит. Оружие не стреляет. Кстати, часы у тебя электронные, можешь выбросить. Я посмотрел на табло. Действительно, часы потухли напрочь. Никакие нажатия кнопок их уже не могли воскресить. Сняв с руки браслет, я зашвырнул часы подальше в черную траву, подняв небольшое облако черной же пыли. «Допустим», — сказал я, — «дроны нас тут не достанут, а пехота... Нас ведь, наверное, можно в бинокль рассмотреть. Что им помешает прийти сюда и нас убить?» Казак задумался. Потом улыбнулся и сказал. «Сдаюсь. Что помешает?» «Не смешно», — фыркнул я. «А кроме шуток», — сказал он, — «сейчас немного отлежимся и дальше пойдем». «Наша миссия далека от завершения, мы еще многое не сделали». «Это я понял», — кивнул я. «А можно весь список? Ну, чтобы ориентироваться в сделанном». «Смотри», — начал он, — «мы знали только примерный маршрут их рейдов. Теперь знаем не больше. Вся наша заслуга в том, что смогли нескольких отстрелять. Но у них кадрового голода нет, и не страшно». «В горах, дальше на запад, есть фермы, оборудованные под госпитали, но не такие, где лечат, а такие, где эффективно разбирают на запчасти. Нужно их найти. В идеале уничтожить, но это задача на будущее. Возможно, получится еще людей отбить». «Да ты Наполеон», — заметил я. «Людей отбить будет проблемой», — серьезно сказал Леший. «Мы без транспорта остались». А те, кто на фермах томится, они ведь все едва живые будут, у них постоянно кровь сливают и вырезают органы. Даже если муров и внешников перебьем, как их через горы тащить? «Значит, ограничимся разведкой», — спокойно сказал казак и стал снимать куртку. Ранений было два, оба пулевые, оба в бок по касательный, Одно с выходным отверстием, второе без него. «Пулю достанешь?» — спросил он у меня. «Могу попробовать, только я не хирург». Я пожал плечами. «Попробуй, мы все не хирурги, да только рана не заживет, если в ней инородное тело. Потом, конечно, вытолкнет, неделя через две, а у нас столько нет. Давай уже, попытайся». Он лег передо мной и протянул кожаную сумочку. Живцом только полей, сразу и лекарство, и дезинфекция. Я полил раны из фляги, чтобы смыть кровь. Первая рана, та, что на вылет, уже зарубцевалась, а вторая продолжала немного кровоточить. В сумочке был набор хирургических инструментов, точнее, только скальпель, пинцет и зажим, а еще упаковка с нитью для шитья. Собственно, зашивать тут нечего. Да и резать, думаю, не придется. Я взял пинцет, полил его живцом и полез в рану. Казак сморщился и сунул себе между зубами ножны от ножа. Пулю я нащупал быстро, вот только вытащить не получалось. Она там, в ране, повернулась и встала поперек. Можно попытаться вырвать с мясом, но можно и мягкий вариант попробовать». Я взял скальпель, скептически посмотрел на казака. Командир побледнел и тяжело дышал. — обезболивающего нет? — спросил я с надеждой. — Есть спек, но мне голова нужна ясная, — проговорил он сквозь зубы. — Лучше уколись, — сказал ему леший, — а то сдохнешь. Казак закрыл глаза, немного подумал, но потом слабо кивнул. Леший вынул из-за пазухи плоскую коробочку, открыл и вынул инсулиновый шприц с оранжевой жидкостью. Закатав рукав казака, он уколол его в плечо. Я еще подумал, что наркотик мощный, раз такому бугаю кубика хватает. «Дурь у нас лучшая», — заметил Леший. «Чистейшая и высокой концентрации. Если бы торговали, были бы в шоколаде». Я кивнул, взял скальпель и приготовился резать. Нет, все же хорошо, что мы в улье. В обычном мире после такой операции больной быстро от сепсиса загнется, а тут ничего, только живчиком полили. Все же резать человека нелегко. Я имею в виду не тот случай, когда режешь с целью убить, хотя и это бывает непросто, а когда режешь хорошего человека, которому не хочешь делать больно. Не зря хирурги много лет на трупах тренируются. Это не только практика, но и воспитание цинизма, чтобы потом и к живым также относиться. Мелькнула мысль использовать свой дар, но, во-первых, пуля находится глубже, чем достают мои пальцы. Во-вторых, она больше того болтика, могу и не вытащить. А в-третьих, пробовать такое на живом товарище я не решусь, мало ли что. В общем, буду резать. Никаких хитрых разрезов я делать не стал. Все равно не умею. Просто сунул скальпель в рану и одним движением расширил ее вбок. Сразу обильно потекла кровь, которую промокнул куском бинта, сидевшей рядом леший. Плеснув в рану еще живца, я снова взялся за пинцет. Или тут зажим нужен. Неважно. Пуля все так же не желала выходить и поворачиваться. Наконец получилось ее ухватить надежно и потащить наверх, как была, поперек. При этом разрывались ткани и текло еще больше крови. Но казак только блаженно улыбался. Когда раздался неприятный чавкающий звук и пуля появилась на свет, мы снова промыли рану и наложили простенькую повязку из бинта и пластыря. Кровотечение останавливалось на глазах, не удивлюсь, если к вечеру рано затянется. «Он в улее десять лет», — заметил Леший. «Такого убить непросто». Ближе к ночи, на ближайших горах, стало заметно какое-то движение. Кто-то кого-то искал. Но непосредственно за нами не пошли, не заметили или не захотели лезть в черноту. А мы, дождавшись, пока оклемается казак, пошли еще дальше, преодолев еще метров триста мертвого кластера. Теперь мне это далось легче, хотя по-прежнему мутило и мучила слабость. Ничего, привыкну.